Глава 21. Умные мысли умы. Эти перелеты это что-то. Все носятся, нервничают, а еще боятся, что я буду нервничать. И говорят, что мне надо выпить каких-то лекарств, успокоиться, чтобы долететь нормально. И от этого сами еще больше переживают. Особенно мама Никиты. Мне кажется, это ей надо выпить каких-то лекарств. Но хотя бы папа в норме. Успокойся, все нормально. Она не пропадет. А мама снова. Вот Мила с работы своим собакам перед полетом давала какие-то таблетки с непереводимым названием. А мы уме ничего не даем. Я вот думаю, если бы мне перед дорогой дали кусочек сыра, а лучше два, а совсем прекрасно целый кусище, я бы его съела и весь полет спала. Только стыдно немного. Как будто в голове у меня сидит Топчеев и все время повторяет «Жирное нельзя! Жирное нельзя!» но я же не каждый день летаю на самолетах. Вообще-то, по Топчееву, я очень соскучилась. Вот бы он посмотрел, какой тут снег. Это не снег, это снег! Я хотела набрать в пасти и привезти Ричарду, но он тает и превращается в прохладный ручей. Так и хочется выпить этот снег и еще съесть. Это как мороженое, но только еще вкуснее и холоднее, потому что мороженого мало, а снега вон сколько, потому что люди снег не едят. Они из него только снеговиков лепят или берут лопату, нет, не лопату, а лопатищу, и начинают его сгребать и приговаривают «Уф, сколько снега!» А сами хоть бы попробовали. Вот маленькие дети у людей умнее. Я несколько раз видела, что они снег едят. Прямо снежинки языком ловят, как я. А одна девочка вообще сосульку грызла. Мама Никиты сказала «Вот, Никита, помнишь, ты тоже сосульку съел? А потом с ангиной лежал». Не знаю, что это за ангина и как с ней лежать, но то, что Никита умнее своих родителей, я давно поняла. Это они его испортили своим воспитанием. Вот он и стал раздумывать, что стоит делать, а что нет. Сами, небось, никогда сосулек не пробовали, а вот если бы попробовали, тогда бы не говорили так. Вот, к примеру, родители стали думать, куда бы поехать, а Никита достал коробку с какими-то магнитами, а там сразу план путешествия. Каких только городов нет. Все разноцветные, глаза разбегаются. «Где ты столько магнитов набрал? Откуда они у тебя?» стала расспрашивать Никиту мама. А я, как только понюхала, сразу поняла, чьи они. Мажаровским за версту пахнет. Мы его у школы встречали с Никитой. Он теперь тоже у родителей Корги выпрашивает. «Зачем ему Корги?» Мама Никиты, конечно, совсем удивительная. За ней надо в оба глаза следить на прогулке. Я иногда думаю, что она с другой планеты прилетела. Со мной гуляет, а сама все в телефон поглядывает. То ли новости читает, то ли видео смотрит. Один раз чуть в столб не врезалась. А еще говорит, Никита, ты все время со своим телефоном. А Никите и некогда с телефоном сидеть. Он из школы приходит, и мы сразу гулять идем. А на улице нас девчонки облепляют. Просто проходу не дают. Особенно эта, Анька. У нее доберман, такой смешной. Наверное, поэтому Мажоровский тоже собаку захотел завести, чтобы проще знакомиться было. Разве для этого собак заводит? Никита сразу решил, что меня надо от этого добермана охранять, потому что он рычит. Взял меня на руки и домой понес. Спасибо, конечно, но я могла и сама добежать. Сколько по пути снегу успела бы съесть и дорожку протоптать? А папа сказал, что надо объехать все города, из которых у Никиты магнитики, а то так нечестно. «Магниты есть, а никто не ездил. И вести ничего не надо обратно, уже все куплено». «Но сначала Сочи», — отвечает Никита папе. «Там бабушка уже соскучилась». «Так получилось, что бабушку оставили Топчеева охранять». «Нет, но если бы я сама выбирала того, кто из всей семьи самоответственный и кому можно доверить Топчеева, поскольку я уезжаю с Никитой, то я бы тоже выбрала бабушку». «В аэропорт приехали вовремя». Но всю дорогу мама переживала и пыталась упросить Никиту дать мне успокоительного, чтобы я не нервничала. А Никитин папа кормил Никитину маму шоколадкой, хотя она говорила, что не будет, а сама ела. В аэропорту, оказывается, тоже собаки служебные работают. Так, пары слов перекинулись, они и Топчеева-то не знают, вот как. Я думала, его все-все знают. Ошейник с меня заранее сняли, потому что когда из Сочи в Москву летели, меня чуть за террористку не приняли. Изучали устройство моего ошейника. Хорошо папа Колесникову набрал. Колесников после всей этой истории с дельфинами Никите предложил в полиции работать, как подрастет. А Бабаев на кинологической станции его ждет. Прямо на расхват. Вот такой у меня Никита. В аэропорт нас спустили, но ошейник сказали снять. И несколько раз его через рамку просветили. Вместе с воздушным шариком одной девочки. Не знаю, чем им шарик не угодил. Ладно, ошейник. Девочка была такая маленькая-маленькая, кажется, Маруся. А шарик огромный-преогромный в виде зайчика. Кладет девочка шарик на рамку. Шарик заезжает внутрь, а на экране пустота. Откручивают ленту в обратную сторону, видят шарик. Завозят его снова в рамку, а на экране опять эта пустота. А что они хотели внутри воздушного шарика найти? Понять не могу. Не хотели шарик с пустотой пропускать. А эта Маруся так там на всех посмотрела что ей быстро и шарик вернули, и счастливого пути пожелали. В салон меня не пустили, по весу не прошла. Пришлось лететь в специальной клетке, рядом с родезийским риджбеком. Он на выставку летел. Вот ведь жизнь. Мотается по выставкам то в один город, то в другой, то в третий. И везде надо красивым быть, чтобы медаль дали и кубок. Всю дорогу болтали. На выходе меня Никита встретил. «Ума, как ты? Как долетела?» Я же говорила, надо было успокоительное дать. Такой теперь стресс у собаки, прочитает мама. Папа руками разводит. У него все шоколадки кончились. Не хочу шоколадок. Я хочу копченой колбасы. А то снова мама. Она, наверное, думает, что у папы с собой целый холодильник. Я бы тоже перекусить не отказалась. Папа уже такси вызвал. Где эту колбасу искать, непонятно. Сели в такси и поехали к тете Розе. Только она переехала и теперь в другом месте живет. Это вообще самое интересное было. Все Рафика ищут, а он и не терялся. Он пока уборщиком в дельфинарии работал, познакомился с актрисой Оксаной Синицыной. Я Оксану давно знаю. У нее Йоркшир Прометей. Его Топчеев премудростям охраны хозяйской сумки в засаде обучил. Она все собиралась в дельфинарий. Топчеев ее к Рафику и отправил. Экскурсию Рафик сам ей провел по дельфинарию, потому что все остальные были заняты очень важными делами. Оксана в Сочи не так давно переехала из-за климата, а тут у нее на дороге колесо спустило, а к кому обратиться, она не знает. Вот и стала Рафику звонить. Он и приехал. Рябу к тому времени из дельфинария уже вывезли. Как все было на самом деле, сейчас расскажу. Рафик нас с Никитой попросил помочь. Я сначала не поняла, что происходит. Хорошо Ряба мне объяснила, что Рафику точно можно доверять. Он боялся, что Рябу кто-то отравит, а значит, ее нужно спасать. Мы с погрузкой помогли. Нас Рафик до дома подвез, а сам дальше поехал Рябу в море выпускать. Только мы с Никитой об этом не знали ничего. Точнее, я-то узнала. Просто встретила Рябу в море, а Никита ее не узнал, даже когда мидии собирали. А Рафик ему и рассказать до конца не успел. Рафик догадался, что по поводу Рябы с ним связались бандиты. А кто точно замешан, он не знал. Поэтому за Рябу переживал и решил просто-напросто ее выпустить, зная, что уж на свою базу в морпорту она сама явится, и не надо для этого ее вести никуда. Закопал в землю муляж дельфина, снял на видео и отправил бандитам так, мол, так погиб дельфин при перевозке. А тут это Оксана с колесом. Вот Рафик и помчался. Я сама тоже ничего не поняла сначала, пока рябу на море не встретила. Она-то мне все и рассказала, что на базе ее приняли, поплавать выпускают. Вот она и плавает в свое удовольствие. Помогла нам с Никитой Миди собрать, а меня с корабля до берега на спине довезла, когда полицейские меня зачем-то этому Игорю отдали. Ряба до берега меня довезла, а мне-то некогда. Вика в опасности. Про Даниэля я уже справки навела». А Никита вообще думает, что Рафик рябу погубил. И вместе с Топчеевым они заодно. Нужно закончить расследование. Ну, я полаяла немного. Ряба и приплыла. Я в воду прыгнула. Дома бабушка с тетей Розой телевизор смотрят. А там объявляют, что у известного бизнесмена-блогера Игоря Панайоти дельфин украл собаку. Бабушка с тетей Розой меня узнали и стали тревогу бить. Звонить Топчееву, Колесникову. «Письмо писать президенту и звать на помощь!» Колесников, конечно, ничего сразу не понял. У него тетя Элла признательные показания дает, что это она подослала крафику человека и упросила перевести дельфина, потому что ей нужны были деньги для содержания кошачьего приюта. Колесникову не составило труда выяснить, что тетю Эллу злоумышленники просто-напросто шантажировали, украв ее любимую кошку Олимпиаду. Про Даниэля я разведала сразу. Еще когда мы впервые в скейт-парк попали. Оказалось, он там набрал у всех денег в долг и никому не отдавал. Учиться перестал. Школу забросил совсем. Вот его родители наказали. Сказали, что больше не получит денег на карманные расходы. И вот он решил сам зарабатывать. Кому-то скейт обещал купить. Кому-то защиту. Но никому ничего не покупал. Только деньги брал. Долг его рос с каждым днем. Некоторые посетители скейт-парка стали жаловаться администрации и требовать свои деньги назад. А администрация-то при чем? Даниэля стали искать разные люди и требовать вернуть деньги. К тому же Прометей мне рассказал, как Бетти подслушала подозрительный разговор у дельфинария и про запах роликов. И тут все сошлось. То-то мне не верилось, что Даниэль в одиночку захочет провернуть такое опасное дело, как похищение дельфина. Оказалось, что сотрудница дельфинария Мадина иногда подрабатывает помощницей по хозяйству в доме у родителей Даниэля. Она узнала, что парень должен крупную сумму и подговорила его похитить дельфина, чтобы выгодно продать. А если получится похитить ученого дельфина, то можно попробовать искать под водой клады и старинные монеты. Рассказывала, что какой-то ее родственник возит дельфинов в Турцию, и все у него схвачено. Только нужен дельфин потому что вылов дельфинов в Турции запрещен, а дельфинарии работают. Муж Мадин и строитель-ремонтник, работал в бригаде строителей, которые ремонтировали крышу музея истории Сочи. Он-то и похитил Олимпиаду. Сложнее всего дело обстояло с музейным экспонатом, в похищении которого обвинили тетю Розу. Я не могла понять, куда он делся. А когда Никита стал подозревать Вику, я совершенно растерялась. И тут... Из командировки вернулся директор музея. Оказывается, он ездил на конференцию, где обсуждали 3D-сканирование музейных экспонатов, которые можно транслировать посетителям музея, чтобы они могли рассмотреть экспонат со всех сторон и детально на большом экране. Директор музея возил с собой в качестве образца детскую греческую погремушку античных времен, позаимствованную из музейной коллекции. Приехал в музей. А там эта погремушка на своем месте стоит. Стали разбираться, что к чему, а погремушка поддельная оказалась, из полимерной глины. Это Викиных рук дело. Слепила по своему рисунку и подсунула на прежнее место, чтобы розу с бабушкой Никиты в покое оставили. Вот такое у меня вышло расследование. Дома нас ждала огромная елка, только не наряженная. Раз ждала, так и быть нарядим Никита игрушки развешивал, А я по всей комнате с мишурой носилась. Смотрю, под елкой коробки разноцветные. Некоторые так вкусно пахнут, что сразу съесть хочется. «Ничего не трогай», — сказал Никита. «Надо двенадцати часов ждать». И как можно столько ждать? Эта коробка пахнет косточкой. А это? Неужели тетя Роза успела приготовить для меня настоящие хинкали, засунуть их в коробку и обернуть ее разноцветной бумагой? Она сейчас вся в ожидании внука. Постоянно что-то вяжет. Сложно представить, что один малюсенький ребенок успеет все это износить. Все-таки мне трудно понять, почему нельзя сразу съесть? Зачем ждать? Наверное, нужно с Дедом Морозом поделиться. Ну, чтобы ему не обидно было. Вот та коробка пахнет каким-то пластиком. Только что с завода. Вообще не интересно Дельфинов в подарках нет, я уже проверила. Пока проверяла устала, даже спать захотелось. Вот высплюсь и буду караулить Деда Мороза. А зачем его караулить? Подарки и так уже под елкой. Ну, так, поговорить по душам. Узнаю, как там на далеком севере преступников задерживают. А он мне мороженое, а я ему хинкали. Тоже хорошо. — Ума! Идем мы опаздываем! — позвал Никита. — Куда мы можем опаздывать? — Мы только недавно с самолета доехали до дома. Разве поспать не предполагается? У, мы идем. Нам за бабушку болеть. Я вообще не люблю болеть. Это скучно и неприятно. Придет ветеринар, сделает укол. Да ну! Но если бабушке это так необходимо, чтобы за нее мы с Никитой получили по уколу, то, пожалуйста, я готова. Мы снова погрузились в такси. И уже большим составом отправились в Зимний театр, где проходил конкурс народного танца. Предварительно мы заехали за Викой. Никогда бы не подумала, что у такого вредного Бабаева может быть такая замечательная дочка Вика. Хотя он перестал быть вредным. И теперь во всем консультируется с Топчеевым и даже устроил переобучение по Топчеевской методике всех новобранцев, начав с Сергея Воеводы с его Джеком. Это мне Ричард рассказал. Он теперь у Вики живет. Потому что политик Ричарда никак не забирает обратно со станции. А Бабаев не возражает. Говорит, что хорошая охрана его дочке не помешает. И вообще Ричарду Вика по характеру подходит. Они поладили. У Топчеева теперь дел не в проворот. Его методику обучения собак признали национальным достоянием. У него на станции даже кличка «Мастер Шифу». Как гуру какой-то. Вот бы посмотреть на него сейчас. Наверное, важный ходит. Никита говорит, что бабушка замучилась с Топчеевым на разные награждения и приемы ездить. Все платья уже надевала не по одному разу. Надо новые покупать. К его все за советом ходят. Говорят, он научил какую-то собаку с дельфином разговаривать. У Вики рана на ноге зажила. И она всю дорогу до зимнего рассказывала Никите, как они пойдут в поход с палаткой, с Викиным классом, и что нужно брать с собой. Никита ей поддакивал, а сам перед походом ноутбук в рюкзак кинул, телефоны зарядки. Вот где он собрался в лесу розетку найти? пока не придумала, как ему объяснить. Доехали до зимнего. Меня, естественно, на входе не пускали. Не помогали ни мамины уговоры, ни папины доводы. Только бабушкин рев, когда она выбежала на проходную в ярком сарафане и стала объяснять, что я национальное достояние, единственный здравомыслящий человек во всей семье, и меня надо пропустить обязательно, а всех остальных по возможности тоже. Охранник посмотрел на меня внимательно. Наверное, искал сходство с человеком, а потом пропустил. Бабушка сначала долго обнималась с мамой Никиты. Говорила, что она очень красивая и похожая на маму какого-то дяди Федора из мультфильма, только лыж не хватает и петь мама не умеет. А по мне так отличная мама. А мультик я не смотрела. Никита очень хотел посмотреть на выступление. Я тоже. Никита, у Розы крыша поехала отчасти. вот она меня и записала утверждала бабушка. Мы уселись в зрительном зале, свет погас, и на сцену по очереди стали выходить разные танцоры. Несколько раз мне ужасно хотелось погавкать под музыку, но я себя сдерживала изо всех сил. Это было трудно. Я никогда раньше не была на концертах. А какие танцоры! Все красавцы! Целые коллективы выходили на сцену. Но когда вышла бабушка, зал просто ахнул. Никто такого не ожидал, ни я, ни Никита, ни его родители. Вика даже решила записаться к бабушке на мастер-класс. Жена Рафика, Оксана, обещала договориться об интервью на телевидении. Зал аплодировал стоя. — Бабушка, где ты так танцевать научилась? — удивлялся Никита после выступления. — Никита, народный танец, он от души идет. Вот почувствовал и станцевал. Ну, а как иначе-то? Жаль, Топчеева не было. Бабушка сказала, что он на дежурстве. После выступления прогуливались в морпорту. Откуда ни возьмись, появился тот зазывало, который когда-то приглашал Никиту с бабушкой кататься на яхте. Он схватил меня на руки и стал кружить. «Спасительница моя! Спасительница!» Никто ничего не понял. Зазывала стал объяснять, что ему какой-то друг сказал, что если на него собака бросилась, значит, почувствовала какие-то проблемы со здоровьем. Этот зазывал и пошел к врачу, и тот обнаружил у него заболевание, которое можно вылечить только на ранних стадиях. «А так бы, разве я узнал? Да я бы помер уже давно!» Папа похлопал Никиту по плечу и сказал. «Может, ты и хочешь стать таксистом, но чутье у тебя точно есть. И как только ты отыскал такую собаку, уму непостижимо!» Вика захотела про меня еще одну статью в школьную газету написать. Она и так уже три написала. Зачем еще? Пусть про Ричарда пишут. Он же еще умнее меня. Сразу Никиту в крапиве нашел. Я бы вообще там не пролезла. Нагулявшись, отправились домой. Мне хотелось пить, а точнее поесть снега. Сейчас бы целую гору съела. Дома улеглась у елки и задремала. Проснулась от грохота. — Это фейерверки, не бойся, — успокоил меня Никита. Я расслабилась. Смотрю, стол накрыли. Тут дверь распахивается, и входит Дед Мороз с огромным букетом Хризантем. Не знала я, что Деда Морозы Хризантемы выгуливают. Их все время с елками изображают и с мешком подарков. А тут букет. Я глазам своим не поверила, подкралась поближе, а Дед Мороз топчеевым пахнет. Подошел Дед Мороз к бабушке и вручил ей букет. Моей королеве народного танца, говорит. Бабушка такая счастливая! А я смотрю, не какой-то не Дед Мороз, а самый настоящий Топчеев и есть. Тетя Элла пришла вместе с Колесниковым, и в переноске они принесли кошку Олимпиаду, чтобы та не оставалась дома одна. А эта самая Олимпиада даже из переноски вылезать отказалась. Подобное поведение я только у кошек встречала. И у людей. У собак такого не бывает. Не верите? Возьмите с собой собаку в любую незнакомую компанию. Собака всегда будет в центре внимания. Такие уж мы. Особенно я. Вот и Никита стал с меня пример брать. Раньше тихий был. А теперь подошел к тете Эли и как начал умные вопросы задавать. Поинтересовался, каким образом предметы из Древней Греции оказались в Сочи. Вот ведь правда интересно. Где Древняя Греция и где Сочи? Никита вообще историей увлекается. Может, историком станет. Поедет на какие-нибудь раскопки, а я с ним. Вот это круто! Ричарда надо брать. Потому что одна я столько не выкопаю. А вместе с Ричардом мы ого-го сколько можем перекопать. Да хоть туннель для метро, если вдвоем. А тетя Элла рассказала, что раньше территорию Сочи населяли племена зихов и гениохов. Настоящих разбойников и пиратов, которые жили грабежом и захватывали проходящие вдоль побережья суда. Подумать только! Настоящие пираты! Как в кино! Вот мы бы их с Никитой победили, конечно. Я сразу представила наше сражение. Вот главный пират. На плече у него попугай, а ему навстречу мы с Никитой. Никита такой серьезный и бесстрашный, потому что ему и бояться-то нечего. У него на плече я сижу, а не попугай какой-то. Я вот только одного не могла понять. Ну как тетя Элла разнюхала про этих самых пиратов? А она возьми да расскажи, что это не она, а какой-то страбон древнегреческий историк и географ. Мне даже смешно стало. Разве историки такими вещами занимаются? Да никогда. Такими вещами занимаются разведчики и детективы. Ну а как? Ведь Страбон этот разведал, как эти пираты жили. А жили они весело, в лесах. Строили узкие легкие лодки вместимостью по 25-30 человек. Лодки эти у греков назывались комарами. Ну и вот, эти самые пираты, зихи и гениохи, на плечах выносили комары из леса, совершали свои нападения на проплывающие мимо корабли, грабили их, и потом обратно, лодки на плечи и в лес. Так что, по мнению тети Эллы, все древнегреческие находки в Сочи — ничто иное, как награбленное пиратами с греческих кораблей. Я так подумала, что мы бы с Рябой, Ричардом и Никитой всех этих зихов с гениохами легко обезвредили. Как только к ним попасть? Пираты на комарах своих выплывают. «Размечтались уже о новых богатствах, а тут, откуда ни возьмись, мы на катамаранах. Они бы от нас в лес не спрятались. Я бы их и там по следу нашла». «А как же клад Чамкина? Это же золото аргонавтов!» Это снова в Никите историк-археолог заговорил. «Скорее бы на раскопке. Даже лапы чешутся». «Я смотрю, ты начитался», — улыбнулась тетя Эла. Что касается аргонавтов, то никаких письменных источников нет. Остаются только догадки. Колхида времен аргонавтов захватывала территорию Красной Поляны. И местность, описанная в походе за Золотым Руном, похожа на долину реки Мзымты. Но доказательств у историков никаких нет. «Зато у меня есть доказательства, относящиеся к другому периоду истории Сочи». И Топчеев выложил на стол старые фото. На них Топчеев и Розин муж Сурен, совсем молодые, на службе. Оказывается, Сурен работал под прикрытием, даже Роза не знала, что он в органах работает. Что касается Рафика, то он о своей новой работе ничего не рассказывал. Парой слов обмолвился про Рябу, все у нее хорошо, и в море живется ей просторнее, чем в Дельфинарии, а в Морпорту, благодаря Рябиной работе, спокойно и безопасно. Говорят, что Рафика зачислили в отряд Дельфа. Надо бы разведать. Мама Никиты встала из-за стола. Никита, нам нужно тебе кое-что сказать. Никита весь напрягся. чего ты испугался и стал на Вику поглядывать. А папа и говорит. Никита, у тебя скоро будет сестренка. Тут все еще больше обрадовались. А я уже давно все пронюхала и спать легла. Когда у всех дома все хорошо... Можно и поспать. Игорь Панайоте снова собирался праздновать Новый год в одиночестве. Ирина не желала его видеть. Почему у него все так? Ведь платит за самое лучшее, а получает. Почему в работе ему везет, а в личной жизни нет? Дороги занеслось снегом. Игорь доехал до горок и почти у самого дома встретил соседа. Тот опять выгуливал Акиту. — А где вы собаку брали? Не подскажете контакты питомника? Я вот тоже подумываю. — Это долгая история, — ответил сосед. — Я не собирался заводить. Мне некогда с собакой заниматься, и вообще у меня аллергия. Но один дом на границе нашего поселка выставили на продажу вместе с собакой. Дом купили. Но с собакой новый хозяин не поладил. Говорят, бил, голодом морил. Потом выкинул совсем. Собака скиталась тут. Собирались от лов вызывать. Опасно, дети гуляют. Я сам не знаю, просто забрал с улицы. Выхаживал. Год, наверное, ушел, чтобы в чувство его привести. А теперь вот друг мой. Только приходится везде капли с собой таскать. Противоаллергенные. Игорь пошел домой. Набрал номер. Ира, давай заберем и Тузика, и Бобика. И кого ты там еще хотела забрать? Прямо сейчас. До Нового года еще есть время.